бросалась в глаза узкая полоска усов. Он держал Корнелию так, как во времена немого кино это делал Рудольф Валентинов со своими партнершами. Одной рукой он сжал ее запястье, второй обнял за талию и склонился над ней, пытаясь поймать ее губы своими. Она старалась освободиться, и, судя по его усилиям, удержать ее было значительно труднее, чем могло показаться с первого взгляда. Мне всегда казалось, что когда внимание мужчины приковано к женщине, он представляет собой идеальный объект для наблюдения. Я нечасто встреваю в драку, так как лень мешает мне сделать первый шаг. Но вот во время войны, когда я загремел в морскую пехоту, я был всеми признанным чемпионом батальона в легком весе, правда лишь потому, что находил это менее утомительным, чем подвергаться постоянным придиркам командира батальона. Не размышляя о последствиях, Я шагнул в комнату. Отпустив Корнелию, красавчик обернулся ко мне. Глаза его сверкали от ярости. Желая помочь усатому побороть смущение, я влепил ему хук справа в челюсть. Это был неплохой удар, и последствия его оказались пагубными для моего соперника. Он откинулся назад, стукнулся об стол, свалил с него какие-то дорогие безделушки и сполз на пол поверх осколков. — Прошу прощения, что я не появился раньше, обратился я к Корнелии, занятой своим открывавшим плечи платьем, верхний край которого спустился во время борьбы на несколько дюймов от своего первоначального и без того весьма смелого положения. Она даже не поблагодарила меня. Мне приходилось в жизни видеть разъяренных женщин, но ни одна из них не сравнилась бы с ней в тот момент». Она была бледна, как свежевыпавший снег, а глаза ее вспыхивали, как горячие угольки в зале, пожалуй, так описал бы и автор викторианского романа. Она посмотрела сквозь меня, словно я был стеклянный, перевела взгляд на распростершегося на полу человека, который пытался прийти в себя, отреся головой, затем повернулась и вышла из комнаты. Ярость так и кипела в ней. Когда она прошествовала мимо, Меня будто ошпарило. Можно было и передохнуть, я вытащил сигарету из стоявшей на столе золотой сигаретницы и закурил. Первая же затяжка заставила меня вздрогнуть. «Абдулла. Египетские сигареты». Чтобы в этом убедиться, я рассмотрел надпись на ней, и тут заметил, что поверженный Казанова селится подняться. Я припомнил описание Берни таинственного Генри Рутланда, выше шести футов, худой, загорелой тонкий усики, на одной руке золотой браслет, из колец, на другой золотые часы на ремешке. У этого парня на одной руке был золотой браслет, а на другой золотые часы. Даже если не рассматривать орнамент, описание подходило ему как перчатка на руку. Но вряд ли это был самый подходящий момент, чтобы положить ему на плечо руку и заявить «Генри Рутланд, я обвиняю». Пожалуй, наступило время в темпе сматывать удочки, чтобы на досуге обдумать мое открытие и решить, какие выгоды из него можно извлечь. Пока Ройс, шатаясь, вставал, опираясь на стол, я зашагал к двери, но остановился. Дверь отворилась без звука. В проеме вырос Хуан. Решимость, написанная на его смуглым злом лице, не предвещала мне ничего хорошего. Вдобавок, в правой руке он держал автоматический пистолет 38-го калибра. Он был направлен на меня. Некоторое время мы любовались друг другом. Затем он шагнул в комнату и захлопнул дверь, прислонившись к ней спиной. Ройс уселся за стол, ощупывая пальцами челюстью. Его глаза выдавали желание разделаться со мной побыстрее. «Выясни, кто он такой». Впервые услышал я его голос. Хуан протянул левую руку. «Бумажник живо». Я вынул бумажник и передал ему. Установив, что нельзя одновременно держать меня на прицеле и изучать содержимое бумажника, Хуан опустил пистолет. Тут он явно просчитался. Вдобавок он отвел от меня глаза». Либо он был чеще уверен в себе, либо просто рехнулся. Не теряю времени для точного выяснения этого обстоятельства. Я нанес ему хук справой в челюсть. Не думаю, чтобы кто-либо еще получал от меня такой удар, как Хуан. Боль электрическим током пронзила мне руку. Вряд ли Хуану было больнее, чем мне. Однако прежде чем тело пострадавшего коснулось ковра, я успел подхватить пистолет и, наставив его на хозяина кабинета, мило ему улыбнулся.